А мне очень приятно принимать еще одну даму, которая украсит наше общество. Тася еще раз присела. Серж, молча выслушавший речь хозяйки бала, поклонился. И они отошли, освобождая место для следующих гостей. Тася подошла к большому зеркалу в золоченой резной раме. Ей было чуточку не по себе. Из зеркала на нее взглянуло бледное лицо со испуганными глазами. — Дурочка, чего ты боялась? — упрекнула Тася сама себя. Подошла Лиза, ободряюще кивнула подруге в зеркало. — Молодец, старухе ты понравилась, — шепнула она. — Ты держалась достоинством. — А где Серж? — Пока подруги стояли у зеркала, он исчез. — Не знаю. — Пойдем в зал. На валу у Мещериновой было много молодежи. Права была Лиза. Летом стало веселее. Лиза была очень рада. Она имела успех. Все танцы были заняты до последней кадрили. Тасю никто не знал, но она тоже у стены не стояла. Несколько знакомых помещиков и ей не давали отдохнуть. Серж в зале не появлялся, и Тася терялась в догадках. Куда он мог подеваться? В перерыве Тася нашла Лизу. «Ты не видела Сержа?» «Может, он играет в карты?» — предположила подруга. Но и среди картежников Сержа не оказалось. «Где же он?» — расстроилась Тася. «Кого потеряли?» — раздался рядом голос Мещериновой. «Сержа! Думали, он в карты играет, а его нет здесь!» «С чего бы ему тут быть?» — чуть нахмурилась старуха. «Серж — мужчина серьезный!» глупостями всякими не занимается разве игра глупости удивилась тася а я вижу жизни ты еще не знаешь усмехнулась Мещеринова. «Моли бога за то что муж тебе достался не картежник а ведь на дурном примере воспитан отец то его царствие ему небесное тот еще пройдоха был проигрался в чистую Чуть семью по миру не пустил. После него остались большие долги. Бедный Серж, ему приходится расплачиваться за чужие грехи. Ты ему уже береги, он у тебя замечательный человек. Даст Бог, поправит дела-то. Мещеринова дружески похлопала Тасю по руке и величественно удалилась. Тася готова была провалиться сквозь землю. Боже, она ничего не знает о муже, о его семье. Чужие люди понимают ее, Сержа, лучше, чем она. Вновь заиграла музыка, и Лиза спохватилась. Ой, я же обещала этот танец симпатичному студенту. Она убежала. Тася походила меж горных столов, посмотрела на игру. Как все же преображаются люди в пылу азарта. Наливаются лица кровью, руки трясутся, глаза бегают. А ведь приличные люди. Среди игроков немало и дам. В зал возвращаться не хотелось. Тася спустилась по лестнице в парк. Площадка перед домом была ярко освещена факелами. На лужайке стояли столы и стулья. Лакеи разносили напитки. На небольшой сцене выступали цыгане. Тася подошла поближе. Молодая цыганка низким приятным голосом пела о любви и разлуке. Ей аккомпанировали на гитарах двое мужчин в ярких рубахах. Слушая печальную песню о потерянной любви и разлуке, Тася чуть не прослезилась. Почему-то вспомнился Михаил Щербатов. Совсем не кстати. Тася присела на свободный стул. Пение все больше захватывало ее. Цыганка закончила петь. Немногочисленные слушатели захлопали. Один мужчина влез на сцену, подошел к девушке и расцеловал ее, вручив огромный букет роз. Сцена была хорошо освещена факелами, и Тася чуть не вскрикнула от удивления, узнав мужчину. Это был Серж. И голос цыганки ей вспомнился. Вспомнилась Пасха и гадание. Сомнений нет, это та самая молодая красивая цыганка. Но почему муж целует ее? Она опела проникновенно, это верно, но поцелуи были уж больно интимными. А далее Тася с ужасом увидела.